Солдат угощали шоколадками Сникерс, кисло-сладненькими сигаретами ЛМ, лимонадом из больших пластиковых туб, Колы. Сердобольные бабушки приносили солдатикам пирожки домашние из капусткой кефирчик, конфеты-коровка. Командиры не могли, подчас не хотели уследить за всеми отступлениями от служебных обязанностей рядовых, прекратить их сношения с гражданским.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 Двигались группы лиц, бегали фотографы, репортеры с микрофонами, телевизионщики с камерами на плечах. Когда на танке, выкатившемся на площадь, взметнулся трехцветный флаг, а броню липко облепили люди, и люди все прибывали и прибывали, обхватывая танк, кольцо, Павел приложил к глазам бинокль. Гадкий мачук вырвался из покривленных уст Павла. В окулярах он отчетливо рассмотрел глыбистую фигуру Ельцина, Ельцин забрался на башню с помощью охранников, в руках у него были бумаги. Скоро листовки белели в руках окружающих. Репортеры тискали среди толпы, хватали объективами исторический момент. В такое время народу голову морочить. Стали бы с Хинаевым за дно. «Страняя кулак, а не раздрай, нужен сквозь зубы», — проговорил Павел. Он с брезгливостью смотрел на облепленный людьми танк.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 на этом революционном вывихе. Роль его оказаться величественна и позорно. Почти механически, с твердой точностью, не забыв прежние стрелковые навыки, Павел вставил ленту с патронами в патронник, снял пулемет с предохранителя щелкнул затвором. — Осталось нажать на гашетку. И десятки пуль четырнадцатого убойного калибра бестрепетным свинцовым роем пронесут над головами толпы и разнесут в пух и прах человека, предателя, вскормившего его коммунистической партии, скандалиста и пьяницу, чьё властолюбие напор кому-то сейчас очень выгодны. Соратники, охранники, что лепили с боков кельца на балконе, конечно, тоже пострадают, ну и пусть. Они не просто люди.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 военные смелись нейтрализовать болтуна из западного угодника горачева напроели другое зло ельцина павел проскользил мыслями по последствия последствиям его расстрельщика сочтут одиночкой террористам реакционером барракобесам одержимым коммунякой демократическая общественность проклянет его и его детей